Глава десятая. Металл, бумага и чернила. — Лиза, ну, Лиза, ну, чё ты вредничаешь и выкобениваешься? Ну, будь добрый. Ну, позови ты мне риночку а? — клянчил лютень, приминая снег у госпитального входа. — А вот и не позову! — издевалась над пластуном лекарша. — Кто вчера обещал, что через полчаса нашу демонку вернёт? А пришли вы через сколько? Уже на ужин было пора идти, а вас все нет и нет. И бродит и бродят они все. А она, как-никак, войсковые лекари за свое умение определена. И совсем скоро даже служил, и чин рядового получит. А значит, и воинский порядок тоже должна знать. И чего ходить-то? Всю усадьбу уже, небось, истоптали Вот свадьбу сыграете по весне, ну вот и бродите тогда, сколько душе вашей угодно. и когда у вас дежурство и службы никакой нет. Вредная ты, лиска потому тебе и замуж не берут. Все бы тебе об одной службе заботиться, не подумав, брякнул Люти, не увидел округлившиеся злые глаза девки. Она пошел вон, отсель, жених. Не тебя об других судить. Обозленно выкрикнула лекарша и с грохотом хлопнула дверью. «Ты это... Лизавет, ты извини меня, дурака!» Это я, что-то не подумав, сейчас брякнул. Прощи, просим. Пробормотал пластун и, развернувшись, побрел в сторону выхода из крепости. «Лютий! Лютий!» Послышалась за спиной, и к нему подбежала закутанная в шаль девушка. «Подожди, одеться и прийти. Там подожди!» Показала она на крепостные ворота и, развернувшись, бросилась опять к госпитальному зданию. «Зря, Лизавета, обидеть!» качала головой ирина она хороший и Катери тоже хороший они помогать много меня учить я даже говорить по русски начать и все понимать да я же ведь не нарочно. и как только слово такое обидное вылетело сокрушенно вздохнул лютень повинюсь я перед Лизкой и подарок ей приготовлю чтобы она не дулась риночку ариночка а да я тебя обниму Парочка проходила вдоль реки, прохожих пока не было, и пластун попробовал было подтянуть к себе девку. Сверкнули зеленые глазища, она резко вывернулась, толкнула ухажера и бывалый воин, сам даже не поняв, как оказался спиной в сугробе. ах хулиганка стояла в это время на тропинке и мило хихикала. — Ох ты, рысь! — взрел медведем лютень, кидаясь вдогонку за своей убегающей невестой. И уже поймав ее, крепко к себе прижал. «Риночка, Риночка, радость ты моя!» С неба падали снежинки, а парочка, не замечая времени, все стояло на речном обрыве. На первое марта из дальних и ближних окрестностей в поместье вывезено четыре сотни, семь десятков и еще пять мужиков и баб. «И самое главное — это девять сотен, восемь десятков и девять детишек», — докладывал Ворон. «Дальними дозорами взяты под учет все малые и большие села, все хутора и ростища, до реки Пола на западе и реки Мста на севере, а на востоке аж до самого Валдая и до озера Селигер. На юге наши дозоры доходили до Демьяна и его окрестностей». «Все вывезены, были нами обогреты, накормлены и потом переданы по местным властям в здравии». «Хотя как в здравии?» — вздохнул заместитель командира бригады по разведке. «В некоторых еле душа теплилась, но мои ребята очень старались, и подавляющее большинство людей не смогли доставить в поместье живыми». А как с ними там дальше дело было, о том я полагаю, поведают уже другие докладчики. Скажу только еще, что за эти полгода, пока мы держали всю прилегающую к поместью местность, нами было обнаружено более дюжины больших и малых разбойных отрядов. Не все из них выбивались нашими воинами. Проводя дознание на месте более половины из тех, на которых не было крови, нами потом, после серьёзного разговора, отпускались. Многим мы помогали выйти за Балдай в сторону Торжка, откуда они должны были двигать дальше в южные земли Руси. Две большие в Атаге и три малые нами были уничтожены вчистую, ибо народ там подобрался лютый и уже перешагнувший через большую человеческую кровь. Оставлять таких — это плодить беду и далее. Как выступающим сведениям, в господине Великом Новгороде никакого спокойствия как не было, так и нет. Вечевой колокол там бьет каждую седмицу. Такого лютого голода, как в прошлом году, конечно, пока нет, ибо в последние месяцы, перед тем, как река встала, зерна туда в достатке завезли. Но опять же, народ жалуется, что большую часть... Забрала высшая городская старшина. Люди — князь михаила и его сына. А простому народу лишь по две жмени в руки насыпают, да и то не всегда. Вот с того не и бунтуют. Да и между концами никакого мира тоже нет. Вернее, уже между городскими сторонами. Правобережная Словенская, торговая сторона, ныне в обиде на левобережную Софийскую. которая после летнего боя с Клещевскими сплотилась и выстрелила восемь из десяти ладей в дальний хлебный караван. Вот теперьеча правобережные бузят, что Неревский, Загородский людин концы себе большую часть зерна и муки захапали. Между ними большой крови пока не было, но вот мелкие схватки случаются постоянно. И видится мне... то за всем этим стоят все те же люди, которые натравливали в свое время народ на князя Ярослава и на старую городскую старшину. Вот прям-таки их неповадки, наверное, А что, стравить между собой простых людей, под шумок за их спинами свои личные дела обделать, пока не там друг из дружки будут кровь выпускать?» «Может быть, вполне может быть», — покачал головой, соглашаясь с докладчиком сотник. «Власть сейчас там новая, злая, о людях ей дело мало. Наверх она через большую кровь пришла и теперь все сделает, лишь бы ей там и дальше удержаться. Иначе ведь и ее не пощадят. Все обиженные на нее люди ей припомнят». «Ладно, продолжай, Фотич, извини». «Перебил я тебя». «Так я-то уже почти что закончил, Андрей Иванович». Развел руками ворон. «Из Литвинских земель пока вестей для нас нет. Там Миндов к своих западных соперников дожимает. Одни курши от ерепенеца, все они хотят его единоличным властителем признавать. Ярослав Всеволодович вам грамотка передала о том, как у него дела в Переславле. Вы и сами все знаете». Из шведского королевства пока тоже вести к нам по зимнику еще не дошли. Со всех западных земель раньше конца мая-начало июня, в общем, до конца половодия, мы все равно ничего не услышим. Монголы, как южные земли булгар, пощипали у самого Хвалынского моря, а посля к себе в южной степи ушли. И, по слухам, халифат там хотят воевать». «Михаил Черниговский с Владимира Суздальской ветви в Рюриковиче в Сваре. но до открытой брани там дел пока не доходит». «Ну, вроде бы, пока все». И он по знаку сотника присел на свою скамью. Дальше на Малом военном совете докладывал начальник ратной школы кочет Виревич. Доклад его был краток. Первый выпуск после участия в ислянском походе распределился для постоянной службы в основную бригаду, и состоит он сейчас при обозных тыловых командах Ждана Невзоровича. Все это для того, чтобы, как изначально и задумывалось, они прошли воинскую службу по всем ее ступенькам, начиная с самой низкой. И, увидев, как закашлялся заместитель командира бригады по тылу, поправился. прошу прощения Лавр чтобы они прошли все ступени воинской службы, в том числе и в такой важной, как обозная. Все четыре обучавшихся сейчас школьных курса одеты, накормлены и получают свои знания и навыки под пристальным вниманием своих командиров, наставников и учителей. Больших трудностей здесь у нас нет, и все проходит в обычном порядке. Единственное – это то, что последние два приема детей в ратную школу были значительно больше от запланированного – И все это случилось из за природного лихолетия и наплыва к нам сирот а в местной изначально предполагаемой сотни на первом и на втором курсах сейчас почти по две сотни воспитанников в каждом пришлось во всех казармах школы серьезно потесниться но в остальном все у нас нормально и решается в обычном рабочем порядке отдельно доложился мартын скоро уже будет полгода как пять десятков вирусцев «Осваивают здесь у нас воинскую науку. Есть среди них особо умелые, у которых все получается лучше, чем у остальных. Но в целом все они стараются, и толк определенный из них будет. В мае им надлежит проходить целый месяц службы в строевых бригадных сотнях, а потом еще три недели подготовки в школе. И состоится итоговая выпускная проверка». «Возникло тут одно щекотливое дело, про которое я бы хотел вам поведать». Мартын немного помолчал, собираясь с мыслями, и затем продолжил доклад. «Несколько эстов беседовали с нашим поместным батюшкой, и теперь они готовятся принять здесь православие. И как на это посмотрят в далекой Веронии, я теперь даже не представляю». на высокой политике мне далеко, и хотелось бы узнать обо всем этом мнение наших больших командиров. — Ну, а чего такого? Мы душе человека не указ, — нахмурил брови начальник штаба. — то ли они в Христа уверовали и на себя православный крест одеть вздумали, неужто мы им в этом препятствовать будем? — Подожди, не кипятись, Филат Савельевич, — наморшился Андрей. Мартын-то тут причем, он правильно все сейчас озвучил и предлагает нам наперед подумать, чтобы не возникли какие-нибудь трения или обиды с Виромской старшиной. Как-никак, к нам дети и внуки некоторых из них сюда пожаловали. В этом зарождающемся и союзном нам государстве поди тоже ведь горячие головы есть. Но никак нам нельзя это дело на самотек отпускать. Поняли мы тебя, мартин Андреевич. — Спасибо, что предупредил, — поблагодарил командира отдельной учебной полусотни Камбрик. — Желающим принять православие ты не препятствуй. Пусть все идет само собой. А там, при самом выпуске, мы уже подумаем, как все эти щекотливые вопросы нам с веромцами полюбовно решить. Далее докладывали о делах старший крепостной и размысловый сотен, судовой рати дозорного и обережного эскадронов. Больших трудностей пока не было, и вопросы у всех были рутинными. «Ну что, господа командиры?» — подвел итог совещанию сотник. «Наша дружина затянула раны, нанесенные ей в кровопролитном истлянском походе. И мы даже расширились за счет прихода к нам старых воинов из нескольких русских княжеств и вливания в свой состав первого выпускного курса нашей ратной школы. По весне ждем еще подходы нескольких десятков из дальних карельских земель, да и шведские полторы сотни отборных королевских рубак — это нам большая подмога. Можно смело сказать, что мы устояли два этих лихих года, но впереди еще как минимум один такой же. И помяните мое слово, совсем скоро наши мечи и копья опять понадобятся Руси». «Весь мой опыт и знания подсказывают, что нерешенный пока с немцами-крестоносцами вопрос в Прибалтике просто так там сам не уляжется. Сейчас они, откусив и переварив самый западный кусочек в виде Юрьева и прилегающими к нему землями, заигрывают уже с Псковом и готовятся его так же вот заглотить. А там им уже и до самого Новгорода недалеко». Северная Русь ослаблена лихолетием Нынешней Господней Верхушке до решения внешних вопросов никакого дела нет. Ее волнует лишь только одно — как бы им удержаться на самом верху. А крестоносцы слабину чуют, так что нужно ждать от них враждебных действий. И глядите, сейчас уже 1230-й год. Все даты даны по юрианскому календарю. — Семь лет нам осталось до подхода сюда все сметающего на своем пути монгольского войска. Помните это всегда и готовьтесь. — Ну что, Кузьмич, работают новые станки. Как они тебе по сравнению с лучковыми приводами? Андрей стоял возле тех двух экспериментальных токарных, которые месяц назад из зарисовок и чертежей воплотили всем академическим советам в готовые сложные механизмы. — Так в полтора раза точно на них мы выпуск своих деталей подняли. Радовался главный механик поместья. Теперь и другие мастера донимают, когда и им такие вот сладят. Все вокруг да около них ходит, да облизывается. И он похлопал по массивной стальной станине. Был этот станок новым словом во всем токарном деле. Привод в нем был ножной и состояла на защепа упругой жерди, консольно-горизонтально закрепленной над станком. К концу этой жерди крепилась бечевка, которая была обернута на один оборот вокруг заготовки, и нижним своим концом крепилась к педали. При нажатии на педаль мастера бечевка натягивалась, заставляя заготовку делать обороты, а верхнюю жерд согнуться. При отпускании педали жертва выпрямлялась, тянула вверх бечевку, и заготовка делала те же обороты в другую сторону. На этом станке уже были стальные центры или нет, который мог крепиться в любом месте между центрами станка. — Подожди, пока радоваться, Кузьмич! — остановил мастера сотник. — Скоро будет еще лучше. Это наша начальная, первая задумка, а на подходе еще несколько. «Наработаем опыт и не то еще вам изобретем. Сейчас мы пытаемся заменить ащеп механизмом, включающим себя педаль, шатун и кривошип. И все это для того, чтобы убрать самый большой существующий здесь недостаток — колебательные движения заготовки в разные стороны. Если все у нас получится, то вращение будет только лишь в одну сторону во время точения». «Да что я тебе рассказываю, ты ведь и сам над этим механизмом думал, и все трудности в его создании знаешь. Подожди, придет время, мы станочный привод к водяному колесу подведем, а со временем его еще и паром вращать будем. Ты только представь себе, насколько у нас производительность труда от этого может увеличиться». — Ну, до этого еще очень далеко, а вот создание станков с непрерывным канатным ручным приводом от маховика, что будет расположен за станком, — это совсем уже не за горами. Подмастерье будет крутить ручкой большое колесо, которое канатом, обернутым на малое колесико вала, будет его вращать, и вращение это будет не, в пример, большее скоростное, чем ранее. — Ох, как интересно! — удивился планом андрея механик еживал будет так быстро как ты иванович говоришь вращаться тогда конечно и сама птчка металла гораздо быстрее у нас пойдет но опять же мы вернемся к тому чего еще пока здесь не решили это к самому держателю резца ладно при малых оборотах тут мастер и сам видит какой ему нажим на резец рукой делать Примерится он, и все сделает в точности. А вот, коли во многожды быстрее будет вращаться, тогда как же ему быть? Боюсь, что много он дорогого железа загубит. Так-то опора для удерживания резца в виде продольной балки у нас и так есть. Но тут все равно нужно еще что-то придумать. Эх, и чего это мимо меня все сведения по механизации металлообработки прошли? С досадой думал Андрей. И своими глазами видел в музее простейший станок Нартова, механика и токаря императора российского Петра I. Помнится только, что был он токарно-копировальный и винторезный, с механическим суппортом, узлом для крепления и перемещения удерживаемого им инструмента. Был там в этом узле и резцедержатель, и салазки для создания направления движения инструмента. даже набор сменных зубчатых колес все видел своими глазами экскурсовод еще и подробно про него рассказывал вот знал бы так вызубрил бы наизусть придется теперь по крупицам из уголков сознания все это выковыривать а потом ручками на практике в саму реальность воплощать но это позже покажи это простейшая механизация за счастье Вон, как у Кузьмича, глаза радости светятся. Конечно, недавно его завод на выпуск аж восьми самострелов в неделю вышел. Нешуточный скачок. А помимо них ведь еще и другое оружие делается, да и гражданские металлические изделия в виде тех же инструментов, приспособ и всего прочего. Ладно. Занимайся, Кузьмич. Меня там бумажники заждались. Вчера еще обещал к ним заглянуть. Андрей попрощался с механиком и направился в другой конец усадьбы. Уже около года в поместье была открыта мануфактура, выпускающая листовую бумагу. В первое время выходила она очень грубая, шероховатая, серая и с частыми вкраплениями волокон по всему листу. С каждой новой, выработанной мастерами партии, получалась она все лучше и лучше. А они потом нашли даже способ выбеливать ее и шлифовать. И самое главное — это была бумага, а не дорогостоящий и трудоемкий в производстве пергамент. Ведь на одну только книгу из него уходили шкуры от целого стада скота. Совсем недавно, буквально прошлой осенью, торговым агентом Путяты в далеком южном Самарканде был выкуплен за золото местный способ ее изготовления. и теперь поместные мастера пытались совместить все имеющиеся у них секреты в этом довольно новом для всех деле. «Ну что, Числав, получается у вас новая бумага, или же бесполезны все те знания, что мы из дальнего Самарканда у тамошних мастеров выкупили?» — поинтересовался сотник удародного, рыжеватого старшего мастера. «Вон ее под прессом, сколько уже там лежит Иванович!» Густым басом прогудел мастер и показал на плотные, переложенные материи толстые стопки, над которыми стояли в виде гнета плоские куски гранита. «Пойдем, Андрей Иванович, я тебе все подсохшее в твои руки подам. Вот сам ты самолично увидишь. Чего у нас там получилось? Ты че руками пощупаешь?» Андрей держал в руках белые плотные гладкие листы и радовался. «Ну вот, теперь у них и есть такая бумага, которая лишь совсем немного по своему качеству уступит той, что выпускалась в его мире в восемнадцатом и даже, пожалуй, в девятнадцатом веках». «У сумарканских мастеров дело шла лишь карат шелковицы. Ну, а мы тут свое обычное липовое лыко за основу взяли», — пояснял мастер. Варили его целых полдня, пока там волокна не начали легко отделяться друг от друга, а после это проваренные лык оттолкли в ступе и только после того всю массу замачивали в крепком солевом рассоле для отбеливания, а потом уже промывали ее проточной водой. Ту отбеленную кашицу мы залили жичной влаги с канифолью от хвойной и березовой перегонки, что дали нам с молоку и углежоги. И это, Иванович, нужно, чтобы наша бумага крепкой была. Дальше мы подсыпали в чаны привезенного от наших глиномесов мела, дабы на выходе наша бумага белоснежную получалась». «Все это у нас опять же тщательно перемешивалось и снова накладывалось на имеющиеся здесь рамки. Ну, а потом укладывалось под пресс с горячим поддувом». Мастер кивнул туда, где уже высилось несколько больших бумажных стоп. «Прессованные листы мы хорошо высушили, а потом взялись за их шлифовку гладким камнем, дабы стереть все эти неровности и шероховатости». которая дает наша рамка и не до конца размолотые волокна. Лучше всего здесь работает камень агат, как и было прописано в Совете от Южных Мастеров. С него бумага выходит ровненькая и гладкая, словно бы шелк. Но, впрочем, вот неважно. Можно и нашим новгородским камнем ее тоже шлифовать. Агата у нас только два бруса имеется, вот и бережом моего его, словно бы зениц ока». — Ну, вот, Андрей Иванович, на выходе у нас и получается такая вот славная бумага. Числав, подняв листы вверх, поглядел через него на светильник и зацокал восхищение языком. — Эх, красота! До сих пор сам не налюбуюсь. И ведь не в жизни бы не подумал, что у нас вот так славно здесь с ней получится. — Да, красота! — согласился Андрей, поглаживая гладкий листок. — Счислав Твердилович, а много ли в месяц вы ее наделать сумеете? Мастер почесал рыжую бородку и глубокомысленно выдал свой вердикт. — Но подготовка замеса — это двое. А, нет, втрое нам суток понадобится. С каждого из них у нас сотни по две листов выходит. Ну, а вот, ежели нам немного рамок бы суды добавить... и все под хороший гнет бы положить, а вернее даже под винтовой пресс, который нам обещают сделать. Так мы тогда и до трех, а то и до четырех сотни листов смогли бы догнать их выпуск. Но надо бы на учитывать еще, что будет долгая просушка и шлифовка бумаги. А это еще нужно накинуть седмицу, так что три выхода в месяц у нас получится. И если они будут по четыре сотни листов, — Ой, это будет, в общем, одна тысяча еще две сотни сверху. Так как сейчас мы шесть, семь с половиной выдаем. Будут вам и новые рамки, и большие чаны, — пообещал ему сотник. — Переделаем здесь и горячий поддув, измыслим мы сделаем вам хороший винтовой пресс. — всё у вас будет, Твердилович. Вы, главное, делайте тут больше хорошей бумаги. — Она нам сейчас так нужна. Подожди вот. Совсем скоро мы печатный станок запускать будем, и на нем уже печатать книги начнем. А для этого нам очень много хорошей бумаги потребуется. Подумай, как вообще можно расширить твою мануфактуру и людей для себя поищи новых. Какие приспособы и инструмент, помимо тех, что ты уже перечислил, для расширения вашего дела могут потребоваться? И Числав Твердилович. «Дорогой, ты уж давай с этим не тяни, через седмицу я буду тебя ждать у себя с обдуманными предложениями. Добро?» Мастер вздохнул, окинул взглядом большой зал с печами, прессами и чанами, и, соглашаясь, с начальством кивнул. «Добро, Андрей Иванович, через седмицу жди к себе. Хорошо поразмыслим, прикину, что да как...» — И уже с готовыми предложениями потом к тебе подойду. — Коль уж надо так, так и мы, значит-то, расстараемся. А рядом, буквально в пяти десятках шагов от бумажников, был ранее большой зерновой амбар. Сейчас же усилиями поместных зодчих его полностью переделали, настелив полы, поставив перегородки и перекрыв крышу. В стенах вырубили большие окна. Ставили туда рамы и застеклили их. Затем печники выложили внутри здания две большие печи и хорошо их протопили. Вышло то здание теплым и светлым. Именно здесь, по задумке Андрея, должна была располагаться печатная мастерская, прообраз первой в этом времени типографии. Сейчас в ней уже шла работа. Один из мастеров с двумя подмастерьями занимался изготовлением чернил. Их уже год, как готовили в поместье у Кожемяк, но теперь выделили в отдельное дело. Рецепт чернил уже, пожалуй, в третий раз претерпел свои изменения. В самом начале делали их из сажи, смешивая ее со смолой и клеем, вываренным из рыбьих костей или из рогов животных. Чернила выходили неплохими. Были они стойкими, не теряя со временем цвет. Но был у них и один существенный недостаток. Они получались густыми, что никак не способствовало скорописи. Не зря же в той же восточной каллиграфии использовались лишь одни кисточки. Попробуй того же самурая без нее представить. Проще уж, пожалуй, без меча. Большие буквенные объемы писать такими чернилами было крайне неудобно. Следующим шагом были уже галловые чернила, и делались они из галлов дубовых наростов, шариков-паразитов, содержащих в себе большой процент танина. Они тщательно измельчались и вываривались с добавлением из сока вишни или акации для уменьшения растекания и стабилизации. И вот уже, наконец, и третий рецепт чернил. Это добавка в вываренную галовую смесь вина и железного купороса. Последний компонент стал доступен с появлением в поместье стеклодува из богемии Мартина Горста, который получал его отравлением разбавленной серной кислотой железного лома, обрези или окарины. немецкий мастер поделился своими секретами с поместными и теперь этого добра уже было здесь в достатке русские умельцы еще и улучшили его рецепт добавляя в купоросный раствор крепкий уксус и древесный спирт а затем они оставляли все это сохнуть в широкой посуде. через довольно долгое время спирт и уксус испарялись и уносили с собой лишнюю воду в итоге сами чернила получались Очень качественными. Они проникали в глубину бумаги, хорошо держались и не выцветали на солнце. Да и цвет у них, надо сказать, был весьма приятным. В ратной школе, в академическом совете и в поместной управе новый продукт быстро оценили и теперь скрипели гусиными перьями по бумаге, выводя буквы и цифры. Ну и чернильницы-непроливайки, которыми пользовались еще деды и родители сотника. Конструкция ее была простейшая сосуд формировался в виде конусной воронки которая не давала выливаться чернилам при опрокидывании а заливать их напротив было в нее очень удобно хотя чего уж там при большом желании шкаляры и из нее умудрялись вытрясывать маркую жидкость и ходили потом с вымазанными руками и с отсвечивающими темно синими мордахами и вот теперь печатное дело. Его нужно было вводить непременно. Тот технологический образовательный скачок, который здесь задумался сотником, без большого количества книг был попросту невозможен. А для этого нужен был печатный типографский станок. От руки книги было переписывать муторно и очень-очень долго. А вот до технологии штампа человечество дошло уже в глубокой древности. Взять те же рисунки на ткани в виде набойки или монеты из древнего Египта, Греции и Рима. А ведь все это была печать или тот же штамп. В Китае так вообще уже пять веков назад до этого времени начинали печатать самые настоящие книги. Там брали ровную дощечку из грушевого дерева, промазывали ее специальным рисовым клеем а затем к ней прикладывали написанный тушью на тонкой бумаге текст. Он отпечатывался на доске, после чего умельцы аккуратно удаляли все пустые места, получая в итоге деревянный зеркальный штамп. Вот с него-то затем и печатали сначала отдельные текстовые листы, а затем даже и целые книги. Одна доска — это один лист. А если в этой книге три сотни страниц, ну или, скажем, пять? На каждую такую книгу требовалось по целой комнате для хранения этих печатных форм досок. Весь этот процесс был непростым и очень, очень небыстрым. Только на одну резку такой доски уходило более месяца. А ведь при печати само дерево размокало, деформировалось и становилось совсем непригодным для использования. Нужно было идти дальше. вводить технологию печати подвижными металлическими литерами, где сама форма больше не создается целиком на всю страницу, а набирается из отдельных букв, словно бы конструктор. Вот собрали вы, скажем, одну страницу, напечатали ее, а затем рассыпали литеры, набрали новую, и, пожалуйста, печатаете уже теперь следующий текст. «Экономично, быстро и очень практично». И вот тут нужно было придумывать изобретение самого печатного станка. Металлические литеры и простейшие наборные формы уже в этой мастерской были. И сейчас печатники упражнялись в самой простейшей технике. Бумажный лист они хорошо, плотно пристукивали или прижимали к намазанной краской форме. ну вот... При наложении и снятии листа, как бы они ни старались, но текст у них всегда оказывался смазанным. Рисунок получался очень нечетким, а из-за разного нажива на форму, к тому же еще и неравномерно окрашенным. Без настоящего печатного станка дальше идти было просто невозможно. И в мыслях у Андрея, наблюдающего за муками своих мастеров, было придумать что-то типа пресса. Нужно было изобрести, как закрепить наборную форму в специальные рамки на ровной поверхности. А потом, как этот закрепленный лист накладывать на форму, ровно как бы по иголкам, и уже затем сверху опускать специальный пресс с широкой ровной доской. И вот этот самый пресс должен будет прижимать лист бумаги к форме с огромным усилием. Типографскую краску тоже, похоже, придется теперь менять. Она здесь должна быть в меру вязкой и чистого насыщенного цвета. Ну и, в общем-то, сами литеры. А вот тут уже академики все продумали сами, без него. Ими брался стальной штамп, похожий на палочку, а на его конце уже была выгравирована буква Этим штампом затем ударяли по медному брусу и получали вдавленную в нем матрицу. Затем эту матрицу вставляли в особую форму, состоявшую из двух составных частей. Расплавленный металл заливался в форму, а затем он остывал. Форму открывали, и на выходе получался металлический брусочек с рельефным изображением буквы на конце. «Бери ее и другие буквы, да и собирай весь нужный тебе текст». Работы тут было, конечно, непочатый край, но процесс уже пошел, и его теперь было не остановить. Не все академики верили, но Андрей уверял их с улыбкой, что через три года у каждого ученика школы будет своя книга по азбуке, грамматике, математике и даже по естественным наукам. «А у вас на полочках, господа, так и вообще их по паре десятков будет стоять!» «Ну-ну, поживем и видим», — качали головами академики, впервые взявшие в руки книгу здесь, в этом поместье.